Я только что начала книгу Генри Мортона «Стэнли» в дебрих Африки и поражена многими сходными чертами у описываемых им народностей с жителями Тихоокеанских островов. Одна из них, о которой я сейчас вспомнила, это манера украшать себя рубцами. Он пишет также об употреблении в пищу гусеницы жуков. Однажды Генри принес мне огромную, отвратительного вида гусеницу, которая, по его словам, очень ценится самоанцами. Как-то вечером на книгу, которую которую я читала, внезапно упал жук длиной не менее двух дюймов. Лафаэль вскочил и схватил его с криком «Кусайся! Он, кусайся!» У этого существа была пара грозных клешней, которыми он вцепился в скатерть, почувствовав руку лафаэли и отодрать его было не так-то просто. Я понимала, что такое насекомое лучше уничтожить, но меня смущала мысль о способе казни. Уж слишком большой был жук. Лафаэлли предложил отрезать ему голову и привел это в исполнение столовым ножом. «Самоанцы это кушай очень много», — сказал он. «А ты?» «Нет-нет», — ответила Лафаэль, сообразуя ответ с гримасой отвращения на моем лице. Я все же заметила, что прежде чем вынести жука, он тщательно отделил конечности и крылья при свете лампы, и потом задержался на веранде как раз столько времени, сколько требовалось, чтобы съесть жука. В Ваелиме распространилась паника по поводу злых духов или чертей, как их зовут, самоанцы. По-видимому, их главное обиталище — конюшня. В самом деле, ночью во время бури я слышала оттуда очень странные звуки, а утром еще до рассвета меня разбудил запах супа из консервированной лососины. «Был сильный шум, раздававшийся как будто у нас под ногами, вроде лошадиного топота и перекатывания больших камней. Сначала я думала, что это шум подземного потока, но лосось направил мои мысли в другую сторону. Шум могли производить чернокожие, прятавшиеся в пещере как раз под конюшней. Еще давно мистер Каррес разговорил мне, что подозревает существование пещеры вблизи конюшни». Кинг и Лафаэли спали там некоторое время, но потом Лафаэли со страху сбежал, а Кинг тоже стал слегка нервничать. Прошлой ночью Скелтон разделил с Кингом его квартиру. Теперь Пауль пришел с рассказом, будто они оба слышали ночью ужасные звуки, разговоры, смех и женский виск. Эмма жалуется, что кухня не лучше конюшни, даже хуже, потому что черти являются к ней открыто. Каждую ночь примерно в 4 часа к ней приходит женщина с двумя детьми, требует папиросу, и потом трое непрошенных гостей укладываются рядом с Эммой и, очевидно, засыпают. Она говорит, что слишком много людей было убито в этом месте, слишком много голов отрезано, и поэтому черти здесь кишмя кишат. 12 апреля. Мистер Скелтон, который прожил здесь 30 лет, рассказывает, что некогда на этой земле были два вождя. От сына одного из них он и узнал следующую историю. Оба вождя были людоедами и при каждом удобном случае ловили людей друг у друга, чтобы убить их и съесть. Вождь, который жил на горе Ваэа, Отец рассказчика имел обыкновение протягивать веревку поперек тропинки, ведущей на гору, и всякого, кто подходил к этой веревке, требовал себе на стол». Однако в старости его охватило раскаяние, и он поклялся больше не убивать людей, а вместо этого заставлял их делать дорогу, которая должна была пересечь весь остров. Это и есть дорога, проходящая близ нашего дома. Раскаившийся вождь умер, прежде чем она была закончена, и дорога так и осталась в том же виде, как при нем. А души его жертв, непохороненных, как следует, бродят вокруг и по сей день». Эмма утверждает, что мужчины и женщина были убиты по приказанию вождя на том самом месте, где стоит малый дом, и как раз эта женщина и ее дети, вероятно, и являются по ночам в виде духов. «Я дочитала книгу Стэнли». Он описывает те же деревья, какие растут у нас здесь. Одно из них, с очень твердой желтой древесиной, лежит сейчас срубленное перед домом. Мне было искренне жаль расставаться с этим деревом, обладавшим таким величественным ростом и симметричной кроной, но все говорили, что оно ненадежно. Муравьи белые и черные обитают и здесь, но я нахожу, что слабый раствор карболки излечивает от их укусов, даже от укусов огненных муравьев. У меня было пять таких неприятных язв, о которых пишет Стэнли. И вот я думаю, не пригодилось ли бы Стэнли мое средство? Болячки были очень мучительные и распространялись с большой быстротой. Я попробовала карболовую примочку, потом карболовое масло и карболовое мыло. Но язвы становились все хуже и хуже. Тут я вспомнила, что вылечила лошадь от очень упорных болячек при помощи коломели – порошка хлористой ртути. Но если лошади помогло, почему не испробовать на человеке? Я втирала коломель в язвы дважды, и уже с первого раза они начали заживать, а после второго я больше не нуждалась ни в каком лечении. К счастью, здесь, кажется, совсем нет мух, так что с этим злом нам не приходится бороться. Но москиты – форменный бич. Писать удается только пока сжёшь буак. Я пользуюсь для этого хорошенькой маленькой курильницей, купленной в китайской лавке. При этом способе даже малые дозы порошка имеют эффект. Когда у меня не было курильницы, я обычно наполняла тарелку песком, делала в нем пальцем борозду в виде спирали, насыпала туда порошок и поджигала с одного конца. По сравнению с курильницей, это было весьма неудобно и неэкономно. Только что приехал мистер Каразерс и мистер Мурс. По их мнению, я плохо выгляжу, и они советуют мне съездить в Сидней, переменить обстановку. Я уже давно чувствую себя нездоровой, но не думаю, чтобы перемена места могла мне помочь. 18 апреля. Вернулся в понедельник ночью, проведя 23 часа в лодке под открытым небом. Ключи от кладовой консула, обещавшего нам бутылку бургундского, потерялись, но хозяин благородно взломал дверь. Спать улеглись около полуночи. Тот же благословенный консул посулил нам на завтра с рассветом лошадей, но забыл об этом, добрая душа. В конце концов, он отправил нас днем в самую жару и кратчайшим путем, который доставил нам нескончаемые мучения. Домой попали только к обеду. Я был изнурен до последней степени, и с тех пор у меня сильный жар, иначе я написал бы раньше. Сегодня вот отважился в первый раз. Во вторник я был совсем плох, в среду у меня был такой жар, что, наверное, убил бы лошадь. В четверг полегчало, но я еще ничего не мог делать и вынужден был читать кошмарную ерунду. вот В таких случаях ощущаешь оторванность от цивилизации. Очень хочется послать за парочкой детективов. Что-нибудь вроде романов Монтепена как раз подошло бы моим замерзшим мозгам. Страшно утомляет, когда все мысли так или иначе вертятся вокруг работы. Вчера я был не в состоянии даже думать и для развлечения сочинял рецепты новых блюд». 23 апреля Вернулись Льюис с Ллойдом. Один толстый и коричневый, другой, Льюис, разумеется, сильнейшей лихорадкой. Они плыли в открытой лодке, это большой риск во всех отношениях. Я очень боялась за Льюиса. И так как он заявил, что слишком плохо себя чувствует, чтобы вынести доктора, громогласного военного врача по фамилии Функ, я послала вместо этого в миссию за мистером Кларком, одно присутствие которого уже благотворно. Это было несколько дней назад. А теперь ему гораздо лучше, но к вечеру по-прежнему поднимается температура. По-моему, он питает неприязнь к Функу со дня похорон капитана Хэмилтона. Там было какое-то сомнение, действительно ли Хэмилтон скончался. Поэтому прежде чем закрыть гроб, позвали врача для окончательного освидетельствования тела. Льюис уже некоторое время находился там и беседовал в полголоса с вдовой и друзьями покойного. Как вдруг раздался веселый громкий голос доктора Функа. Этот джентльмен с сигарой во рту с грохотом вошел в комнату и заполнил ее своим резким голосом. Льюис и Ллойд во время поездки останавливались на островке поблизости отсюда, который Льюис думает приобрести вместо того, что было у нас на примете. Скоро мы с ним предпринем туда Милангу. Я чувствую себя опять гораздо лучше и почти решила не ездить в Сидней». Всплыло нечто весьма похожее на явную попытку жульничества со стороны Хэя. Лойд пошел к Карзерсу посоветоваться на этот счет. Он, кажется, делал покупки, записывая их на мой счет, а затем продавал мне те же вещи, как свои собственные. Из Сан-Франциско прибыла новая плита.